Глава трясла чья-то рука. Но к тому времени, как он сел на кровати, фигура уже переместилась в другой конец комнаты, согнулась над Эдвином и шептала: "Быстрее, мальчик, быстрее, и не звука". Биатриса тоже проснулась, и Аксель, ёжась от холода, нетвердо встал на ноги и потянулся вниз, чтобы сжать протянутые к нему руки жены. Стояла еще глухая ночь. Но снаружи доносились голоса, и внизу во дворе без сомнения горели факелы, потому что на стене напротив окна рябили полоски света. Разбудивший их монах подтащил к ним мальчика, еще полусонного, и Аксель узнал прихрамывающую походку отца Брайна прежде, чем лицо последнего вынырнуло из темноты. Друзья мои, Я попытаюсь вас спасти, сказал отец Брайан по-прежнему шепотом, но вам следует торопиться и делать, как я скажу. Сюда пришли солдаты, человек двадцать, а то и тридцать, и они хотят вас схватить. Они уже загнали старшего из братьев саксов в ловушку, но он оказался живучим и отвлекает их внимание на себя, давая вам возможность спастись. Спокойно, мальчик, стой. Эдвин Метнулся было к окну, но отец Брайан дотянулся до него и схватил за руку. "Я хочу отвезти вас в безопасное место. Но сначала нам нужно незаметно выйти из кельи. Внизу на площади солдаты, но их взгляды прикованы к башне, где держат оборону Сакс. С Божьей помощью они не заметят нас, когда мы будем спускаться по наружной лестнице, а тогда худшее уже будет позади". но ни звука, чтобы не привлечь их внимание, и будьте осторожны, не оступитесь. Я спущусь первым и подам сигнал, когда выходить. Нет, госпожа, придется оставить котомку здесь. Будет достаточно, если вы сами спасетесь». Они пригнулись у двери, слушая томительно медленные шаги отца Брайана вниз по лестнице. В конце концов Аксель осторожно выглянул в дверной проем и увидел факелы, мечущиеся в дальнем конце двора, однако прежде чем разобрать, что происходит, он заметил отца Брайана, который стоял прямо под ним и неистово махал руками. Лестница, спустившаяся по диагонали вдоль стены, была почти вся в тени, кроме одного участка, почти у самой земли, залитого светом полной луны. Иди сразу же за мной, принцесса. На двор не смотри, смотри под ноги, чтобы видеть ступеньки, а не то убьешься насмерть, и кроме врагов на помощь никто не придет. Передай мальчику то, что я сейчас сказал, и давай спускаться. Вопреки собственному совету, Аксель во время спуска не смог удержаться и бросил взгляд на двор. В дальнем конце вокруг круглой каменной башни, возвышавшейся над зданием, в котором накануне монахи проводили собрание, толпились солдаты. Они размахивали горящими факелами, и в их рядах явно царило смятение. Когда Аксель был уже на полпути вниз, двое солдат отделились от остальных и побежали через площадь. Он был уверен, что их заметят, но солдаты исчезли в дверном проеме, и уже скоро Аксель с облегчением провел Биатрису с Эдвином в сумрак крытой галереи, где ждал отец Брайан. Спутники последовали за монахом по узким коридорам, некоторые, возможно, были те же самые, по каким они проходили до этого с молчаливым отцом Нинеаном. Часто они оказывались в полной темноте, ориентируясь на ритмичное шарканье шагов провожатого, подволакивающего ногу. Наконец они зашли в келью с частично обвалившимся потолком. Внутрь проникал лунный свет, открывая взгляду что деревянных коробов и поломанной мебели. Аксель почувствовал запах плесени и стоячей воды. "Мы друзья", сказал отец Брайан, перестав шептать. Он зашел в угол и теперь отодвигал стоявшие там предметы. "Вы почти в безопасности". Отец обратился к нему: "Аксель, мы благодарны вам за спасение, но, пожалуйста, расскажите нам, что случилось". Отец Брайан продолжал расчищать угол и ответил, не поднимая глаз: Для нас это загадка. Солдаты явились сегодня ночью без приглашения, хлынули в ворота и заполонили наш дом, точно он их собственный. Они потребовали выдать им двух молодых саксов, которые недавно сюда прибыли, и хоть они и не упомянули ни вас, ни вашу жену, я бы не стал рассчитывать на любезное обхождение с вами. Этого мальчика они точно хотят убить, что прямо сейчас и проделывают с его братом. Вам нужно спасаться, а поразмыслить о том, что у них на уме можно будет потом. «Еще сегодня утром мастер Вистон был для нас чужим, сказала Беатриса. Но нам неловко бежать, когда ему грозит такая ужасная участь. Солдаты еще могут догнать вас, госпожа, потому что мы не заперли за собой ни одну дверь. И если тот парень окажется настолько храбр, что купит вам спасение, Пусть даже ценой собственной жизни вы должны с благодарностью его принять. Под этим люком тоннель, вырытый в стародавние времена, он ведет в лес, и когда вы из него выйдете, то окажетесь далеко от преследователей. Помогите же мне его поднять, сэр, потому что для меня одного он слишком тяжел. Даже вдвоём им пришлось потрудиться, чтобы поднять крышку люка, пока она не откинулась под прямым углом, открыв взгляду квадрат цветом чернее ночи. Пусть мальчик идет первым, сказал монах, потому что уже много лет этим ходом никто не пользовался, и кто знает, не обвалились ли ступени. А он ловок, и если упадет, то не расшибется». Но Эдвин что-то говорил Биатрисе, и она перевела его слова: "Мастер Эдвин пойдет на помощь мастеру Вистону. Скажи ему, принцесса, что мы еще можем помочь Вистону, если выберемся через этот тоннель. Говори мальчику что угодно, но убеди его поторопиться". Пока Биатриса говорила, в мальчике словно произошла какая-то перемена. Он безотрывно смотрел на дыру в полу, и его глаза, отражавшие свет луны, вдруг показались Акселю какими-то странными, словно он постепенно попадал под действие чар. Биатриса все еще говорила, но когда Эдвин подошел к люку и, не оглядываясь, шагнул в темноту и исчез, прислушавшись к его затихшим шагам, Аксель взял Биатрису за руку. «Пойдем, принцесса. Держись поближе ко мне. Ведущие вниз ступени из плоских утопленных в землю камней были низкими и достаточно твердыми на ощупь. В свете из люка над головой им был виден небольшой отрезок пути, но как только Аксель обернулся, чтобы заговорить с отцом Брайаном, как люк захлопнулся с оглушительным, как им показалось, грохотом. Все трое остановились и какое-то время стояли неподвижно. Вопреки ожиданию Акселя, воздух был не таким уж спёртым. Ему даже показалось, что он чувствует слабое дуновение ветра. Стоявший где-то перед ними Эдвин заговорил, и Биатриса шепотом ему ответила, потом тихо сказала: "Мальчик спрашивает, почему отец Брайан закрыл за нами люк". Я ответила, что он, скорее всего, очень торопился спрятать тоннель от солдат, которые вот-вот могут войти в келью. Но все равно, Аксель, мне это тоже показалось немного странным. И разве не сейчас он загораживает дверь мебелью? Если мы обнаружим, что путь перекрыт землей или водой, ведь святой отец нам сказал, что уже много лет здесь никто не ходил, то как же мы вернемся и откроем ее, ведь она такая тяжелая, а теперь на ней еще и навалино всего. Странно. Согласен, но нет оснований сомневаться, что в монастырь пришли солдаты. Разве мы сами только что не видели их своими глазами? У нас теперь нет выбора, кроме как идти дальше и молиться, чтобы тоннель благополучно вывел нас в лес. Скажи мальчику, пусть идет вперед, но медленно и держится рукой за эту замшелую стену, потому что боюсь, дальше будет только темнее. Однако, продвигаясь вперед, спутники обнаружили, что в тоннель откуда-то попал слабый свет, и иногда им даже удавалось рассмотреть силуэты друг друга. Их ноги время от времени удивлялись внезапным внезапном лужем и не единожды за эту часть пути Аксель казалось, что он слышит над головой какой-то шум, но поскольку ни, Эдвин, ни Беатриса не подавали виду, что тоже его слышат, он отнес его насчет своего разыгравшегося воображения. Но тут Эдвин вдруг остановился, и Аксель, шедший следом, чуть было не налетел на него. Он почувствовал, как Беатриса сжала ему руку, и они на миг замерли в темноте. Потом Беатриса придвинулась к нему еще ближе и тишайшим шепотом проговорила, дыханием согрев ему шею: «Аксель, ты это слышишь? Что, принцесса?" Рука Эдвина, предупреждающая, дотронулась до Акселя, и они снова замолчали. Наконец Беатриса сказала ему на ухо: "Рядом с нами кто-то есть, Аксель». Наверное, летучая мышь, принцесса или крыса". «Нет, Аксель, я его слышу, это дышит человек". Аксель снова прислушался, и тут рядом С тем местом, где они стояли, раздался резкий звук, похожий на звонкий удар, три раза, потом четыре, посыпались яркие вспышки, за которыми последовало крошечное пламя, которое тут же выросло, осветив силуэт стоящего человека, а потом все снова погрузилось во мрак. Не бойтесь, друзья мои. Это всего лишь Гавейн, рыцарь Артура. И как только труд загорится, нам станет видно друг друга получше. Снова послышались удары, кремне, наконец, свеча вспыхнула и загорелась ровным пламенем. Сэр Гавайн сидел на черной кочке. Было понятно, что сиденье из нее неудобное, потому что он согнулся под странным углом, словно готовая упасть гигантская кукла. Свеча у него в руке отбрасывала на его лицо верхнюю часть туловища дрожащие тени, и он тяжело дышал. Как и прежде на нем были доспехи и туника, Меч, вынутый из ножен, был под углом воткнут в землю у основания кочки. Рыцарь окинул их суровым взглядом, переводя свечу с одного лица на другое. Значит, вы все здесь, наконец, произнес он. Теперь я спокоен. Вы удивили нас, сэр Гавин сказал Аксель. Чего ради вы здесь прячетесь? Я здесь уже давно, пришел раньше вас, друзья мои. Но с мечом и в доспехах. Да при моем великом росте, который вынуждает меня спотыкаться и пригибать голову, я не могу идти быстро. И вот вы меня и догнали. Это вряд ли можно назвать объяснением, сэр. Зачем вы шли впереди нас, чтобы вас защитить? Горькая правда в том, что монахи вас обманули. Здесь внизу обитает чудовище, и они решили избавиться от вас с его помощью. К счастью, не все монахи думают одинаково. Нинян молчун, незаметно привел меня сюда, и теперь я должен вывести вас в безопасное место. Новости просто ошеломительные, сэр Гавин, но сначала скажите, что это за дверь? Что он собой представляет и не угрожает ли он нам прямо сейчас, пока мы здесь стоим? Считаете, что угрожает сэр Монахи не отправили бы вас сюда, если бы не были уверены, что вы с ним повстречаетесь. Они всегда так делают. Людям Христа не использовать ни меч, ни даже яд. Поэтому тех, кому они желают смерти, они отправляют сюда и уже через пару дней забывают, что вообще это сделали. О да, таковы их методы, особенно у абата. К воскресенью он может даже убедить себя, что спас вас от солдат. а деяния того, кто рыщет по тоннелю, если они вообще придут ему на ум, он придаст порицанию или наоборот назовет волей господней. Ну что ж, давайте посмотрим, какова будет господня воля сегодня ночью, когда рядом с вами идет рыцарь Артура. Так вы говорите? «Сэр Соргавин спросила Биатриса, что монахи желают нам смерти». Они точно желают смерти этому мальчику, госпожа. Я пытался убедить их, что в этом нет необходимости, даже поклялся увести его подальше от этих краев, но они меня не послушали. Они не хотят рисковать тем, что мальчишка сбежит, даже если мастер Вистон будет схвачен или убит, ведь кто поручится, что в один прекрасный день за ним не явится кто-нибудь другой? Я уверял, что увезу его подальше, но они боятся того, что может случиться. и желают его смерти вас с вашим добрым супругом они могли бы пощадить но вы неизбежно стали бы свидетелями их деяний предвит я все это поехал бы в этот монастырь кто знает тогда мне казалось что это мой долг а разве нет но я не мог позволить чтобы осуществились их замыслы насчет мальчишки и невинных супругов христиан к счастью не все монахи думают одинаково знаете ли и нениан молчун Незаметно привел меня сюда. Я намеревался пройти вперед вас намного дальше, но в доспехах и при моем непомерном росте, сколько раз за все эти годы я его проклинал. Разве в таком высоком росте есть хоть одно преимущество? На каждую грушу, которую я сорвал, приходилась стрела, угрожавшая мне, ведь она миновала того, кто пониже. Сэр Гавайн», — спросил Аксель: "А что это за зверь, который вы говорите здесь обитает? Я никогда его не видел и знаю только тех, кого монахи отправили сюда на погибель от него". "А, он из тех, кого можно убить обычным мечом в руках простого смертного". "Что вы имеете в виду, сэр? Я простой смертный, отрицать не стану, но я рыцарь, хорошо обученный, которого всю долгую молодость пестовал великий Артур". научивший меня встречать любого противника с радостью, даже когда страх пробирает до костей, ведь если мы смертны, то по крайней мере должны проявить себя в глазах Господа, пока ходим по этой земле. Как и все, кто стоял бок о бок с Артуром, я сражался с верзевулами и чудовищами, а также с черными замыслами людскими и всегда следовал примеру своего короля даже в разгар жесткой схватки. На что вы намекаете? Как вы смеете? Вы там были? Я там был, сэр И видел все это своими глазами, которые смотрят на вас сейчас. Ну а что с того? Что с того, друзья мои? Это разговор для других времен, Простите меня. У нас есть другие заботы. Конечно же, есть. О чем вы спросили, сэр? Ах, да, зверь. Да, я понимаю, он чудовищно свиреп, но это не демон и не дух, и чтобы его убить, вполне хватит меча. Но сэр Гавин, спросила Биатриса, Вы в самом деле предлагаете нам идти вперед по тоннелю, зная то, что мы знаем, Какой у нас выбор, госпожа. Если не ошибаюсь, путь обратно в монастырь нам заказан, но та же самая дверь в любой миг может открыться, и в тоннель хлынут солдаты. Нам не остается ничего другого, кроме как идти вперед, и если зверь не преградит нам путь, скоро мы окажемся в лесу. «Вдалеке от преследователей, потому что Ниниан заверил меня, что тоннель надежен и в хорошем состоянии. Поэтому давайте тронемся в путь, пока не догорела свеча, другой у меня нет. Аксель, мы можем ему доверять? спросила Биатриса. Не заботьтесь о том, чтобы сэр Гавин не расслышал ее слова. У меня голова идет кругом, и не хочется верить, что добрый отец Брайан нас предал. Однако какая-то доля правды в словах рыцаря есть. Давай последуем за ним, принцесса. Сэр Гавин, мы благодарны вам за заботу. Пожалуйста, отведите нас в безопасное место и будем надеяться, что зверь задремал или убежал рыскать в ночи. Боюсь, настолько нам не повезет. Вперед, друзья мои, и да пребудет с нами мужество. Старый рыцарь медленно поднялся на ноги и вытянул вперед руку, в которой горела свеча. Мастер Аксель Пожалуйста, возьмите свечу, потому что мне нужны обе руки, чтобы держать меч наготове. Спутники пошли по тоннелю: Сэр Гавин впереди, потом Аксель со свечой, Биатриса, державшая его за руку, и Эдвин, замыкавший шествие. Они не могли идти иначе как гуськом, потому что проход оставался узким, а потолок, с которого свешивались мох и жесткие корни, становился все ниже. пока даже Биатрисе не пришлось пригнуть голову. Аксель изо всех сил старался держать свечу повыше, но сквозняк в тоннеле усилился, и ему часто приходилось опускать ее и прикрывать пламя рукой. Однако сэр Гавин не жаловался, и его маячившая перед ними фигура с мечом на плече ни разу не замешкалась, выбирая дорогу. И тут Биатриса вскрикнула и потянула Акселя за руку. "В чём дело, принцесса?" "Ох, Аксель, Стой. Я на что-то наступила, но ты слишком быстро отвел свечу. Что из того, принцесса, нам нужно спешить? Аксель, мне показалось, что это ребенок. Моя нога до него дотронулась, и я успела его увидеть, прежде чем ты отвел свет. Ой, по-моему, это маленький ребенок, и он уже давно умер. Ну, принцесса, не расстраивай себя! Где говоришь, ты его видела? Друзья мои, Поторопитесь, позвал Сэр Гавейн из темноты. В этом месте много такого, чего лучше не видеть. Биатриса пропустила слова рыцаря мимо ушей. Вон там Аксель, поднеси огонь сюда. Ниже. Аксель, посвети сюда, хотя мне и страшно снова увидеть его несчастное личико. Вопреки собственному совету, Сэр Гавейн вернулся обратно. Эдвин тоже стоял рядом с Биатрисой. Аксель нагнулся и поводил свечой туда-сюда, обнаружив влажную землю, корни травы и камни. Потом пламя осветило крупную летучую мышь, которая лежала на спине, словно мирно спала, с расправленными крыльями. Ее шерсть была на вид мокрой и липкой. У мыши была лысая свинячья мордочка, а в складках распростертых крыльев ложецами скопилась вода. Тварь сошла бы за спящую, если бы в ее туловище не было чего-то странного. Аксель поднял пламя еще ближе. И они все увидели круглую дыру, начинавшуюся прямо под грудью и доходившую до живота, с обеих сторон захватывая ребра. Рана была на удивление ровной, словно кто-то откусил кусок от сочного яблока. Кто мог это сделать, спросил Аксель. Наверное, он слишком резко дернул свечой, потому что в тот же миг пламя вздрогнуло и погасло. Не беспокойтесь, друзья мои, сказал сэр Саргавин. Я отыщу труд». Разве я не говорила, Аксель? Беатриса чуть не плакала. Я поняла, что это младенец, стоило моей ноге к нему прикоснуться. О чем ты говоришь, принцесса? Никакой это не младенец, о чем ты говоришь? Что же такого случилось с бедным ребенком и его родителями? Принцесса, это всего лишь летучая мышь, такие часто водятся в темноте. Ох, Аксель, это был младенец, я видела. Мне жаль, что свеча погасла, принцесса. Или я бы снова ей тебе показал. Это летучая мышь, только и всего. Но мне хотелось бы еще разок взглянуть, на чем она лежит. Сэр Гавейн, вы заметили, какое у этой твари ложе? Не понимаю, о чем вы, сэр. Мне показалось, что она лежит на ложе из костей, потому что я заметил пару черепов, явно человеческих. На что вы намекаете, сэр? Голос сэра Гавейна стал беспечно громким. Какие черепа? Я не вижу никаких черепов, только летучую мышь, которая неудачно упала. Беатриса начала тихонько всхлипывать, и Аксель выпрямился, чтобы ее обнять. Это был не ребенок, принцесса. не надо расстраиваться. Такая одинокая смерть. Где же были его родители, Аксель? На что вы намекаете? Черепа? Не видел я никаких черепов. Да если здесь и валяется пара старых костей, что из того? Чему тут удивляться? Разве мы с вами не под землей? но никакого ложа из костей не понимаю, на что вы намекаете, мастер Аксель? Вы там были, сэр. Вы стояли рядом с великим Артуром. Я да, чем горжусь, и милосердие моего командира равнялось лишь его доблести. Да, верно, это я пришел к Абату предупредить, кто такой мастер Вистон и каковы его намерения, но был ли у меня выбор? Разве мог я догадаться, как почернели души святых отцов? Ваши намеки безосновательны, это оскорбление всем, кто хоть раз стоял рядом с великим Артуром. Нет здесь никаких лож из костей, и разве я здесь не для того, чтобы вас спасти? Сэр Гавейн, ваш голос слишком гремит, а кто знает, где сейчас солдаты? Что я мог поделать, зная то, что я знал? Да, я прискакал сюда поговорить с аббатом. Но откуда мне было знать, насколько черна его душа? Бедняга Джонос, благородный человек, лежит с поклеванной печенью, и дни его сочтены, а аббат живет себе и птицы его едва трогают. Сэр Гавоин внезапно умолк, прерванный странными звуками, послышавшимися из глубины тоннеля. Было трудно определить Длеко или близко находится тот, кто их издает, но эти звуки могло издавать только животное. Они напоминали волчий вой, но было в них что-то и от медвежьего рева. Крик раздавался недолго, но Аксель успел прижать к себе Биатрису, а Сэр Гавейн выхватить меч из земли. Какое-то время они стояли молча, прислушиваясь, не прозвучит ли он снова. Но ничего не последовало. И Сэр Гавейн вдруг расхохотался тихо и сдавленно. Под его нескончаемый смех Беатриса сказала на ухо Акселю: "Давай уйдем отсюда, муж мой. Я больше не хочу думать об этой одинокой могиле". Сэр Гавейн перестал смеяться. "Вот, вероятно, мы наконец и услышали зверя. Но у нас нет иного выбора, кроме как идти дальше. Поэтому, друзья мои, давайте закончим нашу ссору". Скоро мы снова зажжём свечу, но давайте пройдем еще немного без нее, а то вдруг она привлечет к нам зверя. Смотрите, здесь и так чуть-чуть светло, достаточно, чтобы идти. Идемте, друзья мои, ссоры покончено, мой меч наготове, поэтому в путь.